Глава двадцать вторая. Ловля на живца. Утро было каким-то странным, может быть, потому что не выспались. Это объяснение казалось самым безопасным. Глубже копнуть боялась. По крайней мере, меня не покидало плохое предчувствие, будто кто-то занёс меч над головой и готовится вот-вот выпустить из рук. Винтер казался мрачным и задумчивым. За всё утро мы едва ли обменивались парой слов, и это тяготило. Я запретила себе спрашивать, что произошло. Если бы хотел, рассказал бы сам. Наверное, волнуется из-за работы. Ты сегодня поедешь в управление? На лице Винтера на мгновение мелькнуло сомнение. Не знаю. Нет. Наверное, нет. Если вдруг поедешь, позвони, чтобы я знала. Хорошо? Всё. До вечера. Поцеловала его, захватила сумочку и поспешила на работу. И все-таки что-то не давало покоя, и в офисе я чувствовала себя не в своей тарелке. Хорошо хоть Сергей на глаза не попадался. Главное выскользнуть чуть раньше перерыва, потому что меня ждали в час, а перерыв был с часу до двух. В половине первого вышла из кабинета, сказала, что уехала на встречу, и поспешила прочь, пока никто не догадался спросить, что за встреча такая. К медведице подлетела без четверти час. Лучше подождать, чем потом нестись, сломя голову, и извиняться за опоздание. Ресторан оказался милым и уютным. Большой зал, слегка утопающий в полумраке, запах свежести, витающий в воздухе, мягкий, приглушённый свет, тёплый тон в интерьере. Надо запомнить это местечко, никогда раньше тут не была. Добрый день. Э, вы заказывали столик? спросил подошедший метрдотель. Да, посмотрите, пожалуйста. Алёна Карцева. Все верно. Пройдите за мной. Меня проводили к угловому столику в глубине зала. Хорошее место. Тебя почти не видно, зато перед тобой все как на ладони. Идеально для деловой встречи. Заказ сделать не стала, попросила принести воды. Я сюда не обедать пришла. Стрелки на ручных часов показывали без пяти час, а Мари Вороновой не было. Но вот распахнулась дверь в зал, я была почти уверена, что это Мария, только вместо нее. В ресторан вошёл Винтер не один, с дамой достаточно примечательной нарожности. Я бы описала её одним словом ведьма. Чёрные змеящиеся волосы до да черно, накрашенные глаза, алые губы, чёрное платье в пол. Кто это, сотрудница управления? О том, что Вин мог быть с кем-то другим, я себе и думать запретила, но украдкой продолжала наблюдать за парой. Их проводили к столику у окна. удачно. Винтер сидел спиной ко мне и видеть не мог. А Мария Вороновой я уже забыла. Сердце билось глухо, будто хотело вырваться из груди. Поначалу пара просто разговаривала. Я подозвала официанта и заказала лёгкий салат, потому что и дальше сидеть за пустым столом показалось невежливым. Девушка в чёрном рассмеялась так, будто услышала лучшую шутку в мире, протянула руку, мягко коснулась щеки Винтера. Он чуть отодвинулся назад, но дама оказалась настойчивой, оставив в покойщуку, накрыл ладонью его пальцы. Винтер руку не убрал. И я поняла, что забыла как дышать. В голове словно вселенная взрывалась. Перед глазами была совсем другая картина. Сергей с бисеринками пота на лбу и Анфиса с бесстыдно разведёнными ногами. Здравый смысл кричал, что не стоит обвинять в грехах Сергея Винтера. Однако девушка, лягунька сжала его руку, наклонилась ближе, чуть ли не опрокидывая грудью бокал с вином. Такой же бокал был в другой руке Винтера. Его ведь всегда возмущало такое поведение. Почему не уходит? Почему не поставит её на место? Моё терпение трещало по швам. Я оставила на столе деньги за ещё не принесённый салат и медленно подошла к парочке. Ой, Винтер, Карцинов всплеснул руками. Какая встреча. Алёна, удивлённо обернулся он. Что ты тут делаешь? А что тут делаешь ты? Я думала, дожидаешься дома, и вдруг встретила тебя здесь в такой приятной компании. Здравствуйте. Алёна Карцева, его жена. Даша, подруга. Подруга с каких это пор? Ладно, зайчик, не буду вам мешать. Улыбнулся Винтеру так, что он побледнел. Увидимся вечером дома. Или не увидимся, как получится, и помчалась прочь. Алёна винт дёрнулся за мной, но Даша его перехватила и начала что-то говорить, а я забрала полушубок и вылетела в морозный день. До стоянки было недалеко, только я не сразу вспомнила, куда вообще идти. Слёзы градом лились по щекам. Глупая, глупая, глупая подруга, откуда? И смотрела на него так и Наверное, если бы первая измена успела стереться в моей памяти, я бы не действовала так бездумно. Но сейчас внутри всё разрывалось на части. Хотелось бежать куда глаза глядят. К чёрту машину, потом заберу. Надо остудить голову, пока не наделала глупостей. Надо. Надо. Мысли путались. Я споткнулась и упала бы, если бы кто-то не подхватил под руку. Обернулась, надеясь увидеть Винтера, но это был не он. На меня смотрел Незнакомый парень. Спасибо, пробормотала. Не за что, улыбнулся незнакомец. Сегодня скользко. Давайте провожу вас вы ведь на станку. А? Да, на станку. Голова будто окутал туман, из которого я безуспешно пыталась выбраться. Глоток воздуха, ещё глоток. Что происходит? Пойдёмте, я провожу. Как во сне опустил руку на его локоть, и мы пошли к стоянке. Только почему-то сели не в мой автомобиль, а в черный. Нет, попыталась выбраться на улицу, но дверь не поддавалась. Это не моя машина, моя вон там. Это ваша машина, Лена, мягко ответил парень. И если вы проявите Талику благоразумия, то избавите меня от необходимости применять силу. Вам ведь так хочется спать. Закройте глаза, отдохните. Вики потяжелели, я зевнула, потом ещё раз. Винтер. Что? Винтер закрыла глаза и откинула голову на спинку сиденья. Спать. Как же хочется спать. Винтер лгать Алёне не хотелось, и утром ощущение неправильности моего поступка только возросло, особенно когда я наблюдал за ней в любимых домашних шортах и майке. колдующий над утренним кофе. Это был своеобразный ритуал. Гудение кофеварки, которую я пока с трудом учился пользоваться, горьковатый аромат, плывущий по комнате, и Алёна, что-то напевающая под нас. Тёплая, уютная картина. В такие минуты я забывал о своём мире, о прошлом и жил настоящим, жил ею. Хотелось схватить в охапку, прижать к себе и во всём признаться, вдыхать запах геля для душа Хотя на мой взгляд это средство мало отличалось от пены для ванны, и просто быть рядом, чувствовать, что нужен, что любим, я никогда раньше не испытывал подобного, а сейчас менялся как мужчина и как личность. Наверное, это было сродни новождению, когда весь мир вдруг заключается в одном человеке. И если бы ещё не повисшая между нами тайна, но уже сегодня я встречусь с Дариной, а вечером обо всём расскажу Алёне. И если повезёт, получу работу в управлении. Грядущего испытания я не боялся. Очень хотел его пройти, чтобы больше не быть тяжким грузом для Алёны. Я же видел, как она беспокоится из-за работы, как старается, чтобы я не заметил. Да, дело в Сергее, не во мне. Хотя и во мне тоже. Если бы я мог обеспечить Алёну всем необходимым, ей не пришлось бы тревожиться. Она поцеловала меня и выбежила за дверь, и я снова остался один в пустой квартире. прошёлся по комнатам, которые до сих пор хранили её запах. На миг почувствовал себя в ледяных чертогах. Пустота. Пустота всегда была для меня определяющей. Пустота между мной и отцом. Пустота вместо материнской любви. С сёстрами было чуть теплее, но и с ними мы никогда не были особо близки. Наверное, это ещё одна причина, по которой меня тянуло к Алёне. С ней не было пусто. Она заполнила мой мир. заставила его играть новыми красками, и я учился жить по-другому, чтобы иметь возможность остаться рядом с ней. Время неумолимо двигалось, надо было собираться. Автомобиль приехал в назначенный час. На этот раз забирал меня лично Влад. Привет. Он махнул рукой, увидев меня на дорожке. Давно ждёшь? Нет, пару минут. Я сел в автомобиль. Влад тут же включил свою пыточную музыку и помчался с такой скоростью, что у меня заложило уши. Ну что, как настрой перед первым заданием? Хороший. Мне не очень хотелось разговаривать, лучше было сосредоточиться на поставленной цели, но упырю, видимо, было скучно. А ты в своей этой Гренландии считался сильным магом. В какой Гренландии? Ну, в этих твоих ледяных чертогах. Ага. Да. одни из сильнейших. Ясненько, что тяжко без магии обходиться. Сложно. Влад начал выстукивать мотив пальцами по рулю, а мне захотелось выпрыгнуть из автомобиля на ходу. Ничего, привыкнешь. Земля, конечно, мир магически ограниченный, зато неограниченный технологически. Понимаешь, да? И рассмеялся каркающим смехом. Я поморщился. Влад заметил И взглянул на меня как-то странно, будто пытался разгадать, а не гнилой ли фрукт, даже если внешне съедобин. Будь осторожен с этой дариной. Она любит водить парней за нос. Не даром мы её так долго поймать не можем. Да, буду. К счастью, впереди показалось здание управления, и я расслабился. Сейчас этот грохот прекратится. Влад протащил меня мимо привычной девушки в главном зале, которая отбивала атаку очередного мага, поднялись в кабинет Зарицкого, тут уже ждал. С ним был незнакомый парень моих лет в сером свитере и чёрных джинсах. Внешний он казался таким же сереньким, как свитер. Глаза цвета неба перед грозой, ничем не примечательное лицо. Пройдёшь мимо и не обратишь внимания. "А, -а прибыл", довольно сказал Зарицкий. "Знакомься, Степан, наш техник". Сейчас он устроит для тебя курс молодого бойца, чтобы ты мог передать нам разговор с Дориной. Винтер, представился я, Степан Евгеньевич. Техник глянул на меня с высока и начался ад. Кажется, именно так на земле называли места с котлами и сковородками, в которые злодеи попадали после смерти. Потому что Степан оказался настоящим зверем. Он несколько раз повторил, как пользоваться сложной аппаратурой. обмотал меня ей как новогоднюю елку, а затем устроил дотошный экзамен. В половине первого я выползал из управления, чувствуя себя не человеком, а ворохом проводов. Зато появились первые идеи, как общаться с поглотительницей. Я, правда, не совсем понимал, как в земных условиях можно поглощать чью-то магию, но этот мир загадка, так что ничего удивительного страха не было. лишь желание доказать, что я могу быть полезным, значит и работать в управлении магического правопорядка смогу. Волод высадил меня неподалеку от медведицы, оставалось пройти каких-то тридцать шагов, а если у меня не получится, мысль возникла внезапно и не желала покидать голову, но отступать некуда, и я решительно пошел к ресторану. Винтер услышал знакомый голос и обернулся. Дарина махала мне рукой стоя рядом с той рядом со авто. пришлось двинуться ей навстречу. Здравствуй. Она попыталась поцеловать меня в щеку, но я увернулся, хотя Алена как-то упоминала, что в ее стране есть обычай целоваться при встрече. Но мне он был неприятен. Ты хотела поговорить? Обратился к девушке на ты, раз уж она сама позволила себе подобное. Да, но не здесь же. Рассмеялась она как-то искусственно и наиграно. Угостишь дому обедом? В управлении меня снабдили деньгами. Не знаю, насколько это большая сумма, говорили что-то про 5.000. Я кивнул, и Дарина тут же повисла на локте и защебетала о чём-то отвлечённом, ледяных горках, которые устроили на окраине города к какому-то фестивалю и прочей чепухе. Чего она добивается? Я не понимал, но был уверен, что пойму. Надо только постараться и задать правильные вопросы, из тех, которые мы обсудили с Зарецким. Нас проводили за столик. Не самый удобный, потому что свет из окна мешал мне видеть лицо Дарины. Зато я мог достаточно хорошо оценить её наряд, больше похожий на траурный. И как это расценивать? Ты уже знаком с земной кухней? Дарина водила пальцем по меню. Вот и несколько салатов. Я советую Колизей. Знаешь, что такое Колизей? Нет. А зря. Попроси свою девочку, пусть включит тебе какой-нибудь исторический канал, раз уж ты у нас застрял. Так вот, салат вкусный. Я сюда не есть пришёл, перебил Дарину. А я голодна, поэтому не будь букой. Официант. Вина и я не пью. Вин. Это невежливо. Девица погрозила мне пальцем с алым ногтем. Винтер поправил её. Прошу, не закрасчать моё имя. Как скажешь, Винтер. Как скажешь. Зачем она меня сюда позвала? Если поговорить, то почему до сих пор не сказала ни слова? Дарина, у меня не так много. Ой, не начинай. На этот раз она меня перебила. Я знаю, что дома тебя никто не ждёт, и ты можешь сидеть в ресторане хоть до позднего вечера. Поэтому не будь таким угрюмым и удели время даме. И всё-таки я пришёл сюда не болтать попусту. Такой молодой и такой серьёзный. Хорошо. Хочешь знать, зачем я тебя позвала? Появление официанта с бутылкой вина снова заставило Дарину замолчать. Её знал, что пить нельзя. Ещё помнил Новый год, лёгкое на первый взгляд шампанское. "Ну что же ты?" Дарина потянулась и коснулась моей щеки. Я отпрянул. Было неприятно и сложно скрывать неприязнь. На мгновение показалось, что Дарина вот-вот опрокинет в грудь бокал. "Ничего. Не делай так больше. Не дотрогайся." Пальцы Дарины опустились на мою руку. Я сжал зубы. Надо задать свои вопросы и уйти. "Чего ты хочешь?" спросил тихо. "Чего? Разве не знаешь? Конечно же, запечь тебя в печи и съесть", рассмеялась Дарина. Я уже собирался сказать что-то колкое, как вдруг услышал голос, которого не должно было тут быть. "Ой, Винтер, какая встреча". Мне не надо было оборачиваться, чтобы понять, Как Алёна зла. Я слышал это в её интонации, ощущал кожей. Хотелось всё объяснить, но я не знал как. Алёна, что ты тут делаешь? спросил растерянно. Как на самом деле она могла тут оказаться? А что тут делаешь ты? Алёна улыбалась, но за этой улыбкой скрывалось совсем другое. Я думала, дожидаешься дома, и вдруг встретила тебя здесь в такой приятной компании. Здравствуйте, Алёна Карцева, его жена. Сердце оборвалось. Зачем Алёна это сказала? Чтобы меня унизить, оскорбить? Я ведь знаю, что она так не считает. Дарина представилась сияя радостью и благодушием, а Алёна, казалось, могла испепелить нас взглядом. Ладно, зайчик, не буду вам мешать. Увидимся вечером дома. Или не увидимся, как получится, выпалила она и помчалась к двери. Я кинулся следом, но Дарина перехватила меня за руку. Винтер, Винтер, знаешь, как говорили русские классики: чем меньше женщина мы любим, тем легче нравимся мы ей. Не ценит тебя твоя дама сердце, но это исправимо. А сейчас ты сядешь, и мы поговорим. Нет. Разве Дарина чуть и загнула бровь. О, как невежливо! Убегать со свидания, а я ведь собиралась рассказать тебе, зачем позвала на обед. Присядь, Винтер. Алёна уже успела уехать, она ведь не пешком пришла, и разговаривать нам придется дома. Главное, чтобы поверила, чтобы поняла, что я не хотел ее обидеть. Но оставалось еще не выполненное задание, поэтому я сел и уставился на Дарину. Говори, Фи. Тебе стоит поучиться вежливости, откровенно смеялась она. Хорошо, я скажу. Ты мой милый, не стой играть в здумал. Да, нам нужна твоя магия. Она пока ещё не загрязнилась, как сила местных магиков, которые даже не имеют права себя так называть. И ты отдашь её нам добровольно, потому что иначе лишишься любимой женщины. Посыл. Ясин. Угрожаешь? я нахмурился. Нет, констатирую факт. Алёна у нас. Сейчас я выйду из ресторана, и если хоть кого-то увижу на хвосте, девчонка умрёт. Я дёрнулся, но Дарина мягко сказала: "Я бы на твоём месте подумала, а стоит ли. Спокойно, Винтер. Если хочешь видеть её живой, жди звонка. Я позвоню и назову место, где состоится обмен. твоя магия на Алёну. Либо ты согласишься и спасёшь её, либо лишишься навсегда. Выбирай. И Дарина легко поднялась из-за стола, бросила на столешницу деньги и мягкой походкой двинулась к выходу. Я сидел, не в силах пошевелиться. Алёна в опасности из-за меня. Только Дарина ошиблась, думала напугать. Нет. Из груди поднималась самая настоящая ярость и гнев тем, кто встанет у меня на пути.